Самойленко выбрал небольшой лужок, на котором были разбросаны камни, удобные для сиденья, и лежало дерево, поваленное бурей, с вывороченным мохнатым корнем и с высохшими желтыми иглами. Тут через речку был перекинут жидкий бревенчатый мост, и на другом берегу, как раз напротив, на четырех невысоких сваях, стоял сарайчик,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 Громоздились и надвигались горы, и быстро-быстро со стороны Духана и темного Кипариса набегала вечерняя тень, и от этого узкая, кривая долина Черной речки становилась уже, а горы выше. Слышно было, как ворчала река, и без умолку кричали цикады. Ах! Ах, очаровательно, очаровательно. Дети, посмотрите, как хорошо, какая тишина. Да, в самом деле хорошо. Лаевскому понравился вид. И почему-то, когда он посмотрел на небо и потом на синий дымок, выходивший из трубы Духана,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 Писатели выбалтывают в безобразном, неузнаваемом виде. А Ромео и Джульетта? А, например, украинская ночь Пушкина? Природа должна прийти в ножки поклониться. Пожалуй. Mm -hmm. <свеч> Впрочем, что такое Ромео и Джульетта в сущности? Красивая поэтическая святая любовь – это розы, под которыми хотят спрятать гниль. Ромео – это такое же животное, как и все. О чем с вами не заговоришь? Вы все сводите к... Фон Корин оглянулся на Катю и не договорил. К чему я свожу? Вам, говоришь, например, как красиво кисть винограда. А вы? Да, но как она безобразна, когда ее жуют и переваривают в желудках. К чему это говорить? Не новый...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 Все разбрелись, куда попало, и на месте остались только Кириллин, Ачмианов и Никодим Александрович. Кирбалай принес стулья, разостлал на земле ковер и поставил несколько бутылок вина. Пристав Кириллин – высокий видный мужчина, во всякую погоду носивший сверх кителе шинель, Своею горделивую осанкою, важной походкой и густым несколько хриплым голосом напоминал провинциальных полицеймейстеров из молодых. Выражение у него было грустное и сонное, как будто его только что разбудили против его желания. «Ты что же это скотина принёс? Вот, вот, Я эту, вот, приказывал сейчас, тебе сейчас. подать кварелли!» А ты что принёс, татарская морда? Ну, а? Конечно, конечно. Кого? У нас много своего вина, Егор Алексеевич. что -с? Но я желаю, чтобы и моё вино было. Я участвую в пикнике. И, полагаю, имею полное право внести свою долю. Полагаю! «Принеси 10 бутылок к варелли!» «Лючего так сейчас, много?» Никодим Александрович знал, что у Кириллина не было денег. 20 бутылок! Тридцать!» «Сейчас, 30. Сейчас, сейчас!» «Ничего, ничего! Пусть! Я заплачу!» Надежда Федоровна была в веселом, шаловливом настроении. Ей хотела спрыгать, хохотать, кричать, дразнить, кокетничать. В своем дешевом платье ситчика с голубыми глазками, в красных туфельках и в той же самой соломенной шляпе она оказалась себе маленькой, простенькой, легкой и воздушной, как бабочка. Она пробежала по жидкому мостику и минуту глядела в воду, чтобы закружилась голова, потом вскрикнула и со смехом побежала на ту сторону к сушильне. Ей казалось, что все мужчины и даже кербалай любовались ею. Когда в быстро наступавших потемках деревья сливались с горами, лошади с экипажами, и в окнах духана блеснул огонек,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 Он подкладывал хворост и ложкой, привязанной к длинной палке, мешал в котле. Самойленко с медно-красным лицом хлопотал около огня, как у себя в кухне. Где же соль, господа? Небось, забыли. Что же это? Все расселись, как помещики, а я один хлопочи.